Глава десятая Слепо ожидать опасности, все равно, что со связанными руками, ожидать падения боевого топора. Мысль Орсии была закрыта. Мне показалось, что она использует мысленное прикосновение, отыскивая опасность, но я не был в этом уверен. Оставалось только лежать и ждать. Вода плескалась, она грозила утащить меня из мелкого укрытия. Я поперхнулся, когда она неожиданно заполнила мои ноздри. Это необычная репь на поверхности. Скоро ли их сталь доберется до нас? Орси схватила меня за руки. Ее ногти впились в мою кожу. Я понял это как предупреждение, но она по-прежнему не пользовалась мысленным призывом. Минуты казались часами. Угрожающие волны ослабли. Моя спутница осторожно установила контакт. Они пока ушли, но от поисков не отказались. «Можем мы уйти?» Я не понимал, откуда у нее такая уверенность, но принимал ее. «Ты не можешь уйти под водой». «Но ты можешь. Уходи. Я разведчик и легко собью этих топчущих кусты». Я пытался отвечать так же уверенно, как она. «Глубина ниже по течению». Они это знают и будут там ждать. Тасы оставили выше полузаконченную плотину. Там нет глубины, в которой можно укрыться, возразил я. Разве ниже по течению у тебя не больше шансов? Ты забываешь, мое племя тоже будет искать меня. Безопасность только там, куда никто не придет, в том месте, куда я направлялась. Где это? В том месте, где нас захватили сарные тасы, река Мелка. Но выше она сужается и снова становится глубокой и уходит под землю. Но там, где проходит вода, могут пройти и кроганы. Не думаю, чтобы сарны последовали туда за нами, и хотя тасы живут под землей, есть места, которых они не любят. Она колебалась Я отыскала древний-древний путь, проложенный теми, кто жил до нас. На нем заклятие, но ослабленное годами и тот, у кого сильная воля, может его преодолеть. Однако Тасов оно обращает в паническое бегство, потому что это человеческое заклятие, скрепленное не их подземным волшебством, а огнем и воздухом. А сарны, даже если найдут вход, не войдут, потому что вход охраняется словами власти. Не знаю, что там внутри, но нам вход туда разрешен, и там мы на время сможем укрыться. «Но ведь путь вверх лежит через мелководье», — напомнил я ей. «Да, в направлении темной башни». Вначале я не понял ее простого ответа, затем вздрогнул. «Почему ты боишься?» Любопытство Орсии было мне так же очевидно, как ей мой страх. Я рассказал ей о Ласките и ее предсказании на песке, о трех будущих, которыми может окончиться мой поиск. «Но мне кажется, что другим путем нам не уйти», — ответила Орсия. «Темная башня притягивает тебя к себе, словно колдовством. Тебе не отвернуться от той, кого ты ищешь, даже если ты веришь, что твой поиск губителен для вас обоих. Вы слишком привязаны друг к другу. Ты будешь искать темную башню, и твой поиск может закончиться совсем не так, как показала Лоскита». Я слышала о ее саде камней и о ее волшебстве. Но в этой земле нет ничего определенного и предрешенного. Уже давно равновесие в ней было нарушено. Мы можем жить лишь от рассвета до заката и от сумерек до нового рассвета. А то, что ждет нас впереди, многократно меняется, прежде чем мы доберемся до него. Но Ласкита говорила «решение». Малейшее решение — всем приходится делать выбор и придерживаться его. Вот что я знаю. Любая дорога к темной башне охраняется. И не только видимыми существами, но и невидимыми стражами. Предлагаю тебе единственный путь, который неизвестен Дензилу и его приближенным. Ее слова звучали логично. Если башня — центр владения Дензила, Все подходы к ней должны хорошо охраняться. Стоит послушаться совета и пойти вверх по реке, хотя и на этом пути достаточно опасностей, чтобы постоянно быть на чеку. Мы выбрались из убежища межкорней и сколько могли плыли. Если враг ищет нас, то ниже по течению. Орсия двигалась впереди, пользуясь каждой возможностью, чтобы укрыться под нависающим берегом, за камнем или грудой плавника. Мы видели велорогих козлов, пришедших на водопой, и это хороший признак. и травоядные не показались бы, если бы поблизости были люди. Наконец вода стала слишком мелкой, и нам пришлось не плыть, а идти вброд. Мы подошли к окровавленному месту, на котором на спутников девушки напали. Спустились сумерки, переходящие в ночь. Я был рад, что Орсия не видит или делает вид, что не видит на крови и скелета животных. С приближением ночи моя спутница не остановилась. Меня поражала ее энергия, потому что мне казалось, что жестокое обращение похитителей ослабило ее и не оставило сил для такой скорости. Мы миновали полузаконченную плотину тасов, и так как глаза в полутьме перестали служить мне, я старался пользоваться слухом. Теперь мы шли, взявшись за руки. Я слышал множество звуков. Некоторые заставляли меня настораживаться, так как я не мог поверить, что это нормальные ночные голоса. Но звуки не приближались к тому месту, где мы ожидали, пригнувшись, и мы двигались дальше. Предсказание Орси оправдывалось. Река начала сужаться, и вода стала мне по пояс. Местами в ней появились плавучие линии фосфоресцирующих пузырей. Если моя спутница оставалась неутомимой, о себе того же я не мог сказать. Мне не хотелось признавать свою слабость, но мне начинало казаться, что есть пределы моим возможностям. Может быть, Орсия прочла мою мысль, а может, готова была согласиться, что она не изметала, как машины колдеров, исполнявшие в старину их повеления, что она тоже знает усталость и боль в теле. За руку она втащила меня в нору, такую же, как та, в которой мы нашли убежище на пути в долину. Нарой давно не пользовались, совсем не было звериного запаха. В ней едва хватало места на нас двоих, и то пришлось скорчиться и прижаться друг к другу. «Отдыхай», — сказала Урсе. «Нас ждет еще долгий путь, а ночью я не вижу ориентиры». Мне казалось, что я не смогу уснуть. Однако я ошибался. В отличие от прошлой ночи, мне ничего не снилось. Во всяком случае, я не помнил свои сны. Но проснулся с ощущением голода и жажды. Остатки продуктов исчезли вместе с мешком, который я использовал как оружие. С тех пор уже целые сутки мы почти непрерывно двигались, и я совсем забыл о еде. Теперь придется не обращать внимания на предупреждение Дахаун. Мы спали так близко друг к другу, что я не мог поменять положение, не разбудив спутницу. Она что-то сонно пробормотала, когда я выбирался. Меня подгонял голод, необходимо чем-то заполнить пустой желудок. Я уловил мысль Орсии. Что случилось? Ничего, насколько мне известно, но нужно найти пищу. «Конечно». И она присоединилась ко мне у реки. Утес загораживал прямые лучи солнца, но было достаточно света, чтобы я решил, что день предстоит ясный. «Ага!» Моя спутница вброд пошла по воде у берега, и вдруг неожиданно, словно ее схватили за лодыжки и потащили вниз, исчезла. Я с плеском устремился к ней, не зная, что обнаружу и хоть нырнул в том месте, где она исчезла, и попытался нащупать ее пальцами, ничего не нашел. Но услышал негромкий смех. Орсия стояла, деловито очищая от кожицы корень. Потом энергично потерла корень ладонями и протянула мне. Корень стал белым. «Ешь». Это было не приглашение, а приказ. Да, Дахаун сказала... «Я нерешительно взял корень и посмотрел на него». «Верно», — согласилась урсия «Есть в этих местах, где долго царила тень, такое, что может убить, ослепить, отнять память, даже разум. Но это не заколдованная ловушка, а чистый плод земли и воды. Можешь есть так же спокойно, как продукты долины». «Приободрившись, я вгрызся в корень». Под зубами он крошился и имел чистый, слегка сладковатый вкус. Орсия снова нырнула и вернулась назад, прежде чем я проглотил последний кусок корня. Корень был не только приятным на вкус, но и сочным, и утолил жажду. Она приготовила еще один и дала мне, и только потом взяла два себе. Берега стали круче и выше, уровень воды постоянно поднимался. Мы прикончили остатки завтрака и поплыли. Я не мог сравняться с сорсией и не пытался. Считаясь со своими возможностями, я только старался не терять ее из виду. К счастью, время от времени она останавливалась и ходила по воде, оглядываясь в поисках ориентиров, о которых упомянула накануне вечером. Однажды резким жестом подозвала меня к берегу и, дернув за плечо, приказала затаить дыхание. Мы нырнули. «Наверху часовой рус», — мысленно пояснила Орсия. «У них острое зрение, но вода искажает то, что в ней. Если рус не опустится ниже, не думаю, что нам нужно его опасаться». Немного погодя, ее хватка ослабла, и я смог вынырнуть. Но мы продолжали держаться в тени крутого правого берега. Местность казалась мне такой же дикой и пустынной, как та, что окружает владение Лоскиты, хотя здесь нет странных растений с мясистыми листьями, и движемся мы не по скалам, а по воде. С берегов свисали вьющиеся растения, одни тонкие, как нить, другие толщиной с мою руку. Я не нуждался в предупреждении Орсии, чтобы сторониться их, потому что на вид они были такие отталкивающие, что невозможно было поверить, будто от них может быть что-то хорошее. Бледно-зеленые, с каким-то болезненным блеском, они словно состояли из гнили, и от них исходило такое зловоние разложение, что можно было задохнуться, пытаясь не дышать рядом с ними. Я заметил, что, хоть их нити спускаются к самой воде, там, где они ее касаются, превращаются в высохшие скелеты. Должно быть, вода их убивает. Теперь уже недалеко. В мысли орсии улавливалось облегчение она пошла по воде в том месте где река делала резкий поворот здесь растения поредели и сквозь их тошнотворные заросли виднелся какой-то изъеденный непогоды выступ скала ли это я догнал орсию и стал всматриваться внимательней не скала чья-то рука сознательно обработала камень «Должно быть голова», — подумал я. Но теперь уже невозможно сказать, голова ли это человека или зверя, чудовище или духа. Вместо глаз две глубокие ямы, и взгляд на них снизу, голова наклонена так, словно смотрит вниз, а мы смотрим на нее вверх, вызывает тревожное ощущение, как будто из этих углублений сейчас что-то внимательно наблюдает за нами. Страшно, не из нашего времени, и нам можно его не бояться, хотя существовал он именно для этого. Теперь она проплыла некоторое расстояние и снова повернулась ко мне. Для Крогана это не трудно, но для тебя, Кемок? Она явно колебалась. Нам предстоит уйти под воду и какое-то время там находиться. Не знаю, способен ли ты выдержать. Я вспыхнул. Ясно, что она считает меня слабым звеном, о котором нужно заботиться. Хотя логика подсказывала мне, что она права, когда речь заходит о водных путях, чувства не подчинялись логике. Пошли. Я несколько раз глубоко вдохнул и выпустил воздух, вентилируя легкие. Орсия нырнула в поисках скрытого прохода, но вот она вынырнула прямо передо мной. Готов? Как никогда. Я сделал последний вдох и нырнул. Рука Орсии на моем плече показала путь в темноту. Я плыл со всей скоростью, какой владею. Легкие разрывались, потребность вынурнуть и глотнуть воздух стала так велика, что заставила забыть обо всем. Больше я не мог выдержать и поплыл вверх. Плечом и затылком ударился о каменную поверхность. Оттолкнулся. Послал тело вперед, отчаянно царапал потолок, а дальше неожиданно голова вынырнула из воды, и я снова мог дышать. Но вынырнул я в полной темноте. И как только сделал несколько вдохов, почувствовал, как меня охватывает тревога. Не было ничего, кроме воды и тьмы. Тьма давила и душила, несмотря на пронизывающий холод. «Ямок!» Здесь ужасное ощущение одиночества и покинутости оставило меня. Кто-то схватил меня за руку, и я понял, что Орсия рядом. Ее слова разогнали мрак и сделали его частью реального мира. «Это проход. Отыщи стену и используй ее как проводника», — сказала Орси. «Больше нам не придется двигаться под водой. По крайней мере, до того места, куда я доходила одна». Я долго плескался, пока не коснулся стены, вытянутой рукой. «Как ты оказалось здесь и почему?» «Ты же знаешь, мы общаемся с другими водными жителями». Один Мерфей рассказал мне об этом входе и показал его. Он приходил сюда охотиться на квасфи, их там большая колония. Мимо протекает сильный поток и приносит с собой пищу, которая нравится квасфи. Поэтому здесь они вырастают до необычного размера. Мне всегда нравилось исследовать незнакомые места, поэтому я спустилась и обнаружила, что ни я, ни Мерфей и не Квасфи первыми узнали об этом месте. «А кто?» «Увидишь сам. Ты можешь там видеть? Разве не везде темнота?» Снова я услышал ее негромкий смех. «Бывают разные источники света, кемок из-за гор, даже в таких местах, как это». Мы продолжали плыть в темном проходе. Потом я заметил, что мрак рассеивается, сменившись постепенно усиливающимся сероватым светом. Свет не такой яркий, как от факела или лампы. Скорее он похож на переход от ночи к утру. Потом туннель кончился, и мы оказались в пустом пространстве, но таком большом и тускло освещенном, что я не мог представить себе его размеры. Должно быть, это внутренности полой горы. Свет не рассеян повсюду, а приходит от подводных участков, и в этом свете вблизи показалась короткая полоска берега, усеянного камнями. Я поплыл к берегу. Он обещал безопасность, какую я не надеялся найти. Выбираясь на него, я заметил, что светятся полуоткрытые раковины, которые большими гроздьями покрывают камни под водой. «Квасфи», — показала на них Орсия, — «не только Мерфи они нравятся. Те, что глубже, вкусней». Она нырнула, и я потерял ее из виду. Стоя на полоске сухой земли, пытался разглядеть пещеру. С меня капала вода, ни следа разумных обитателей. Того, что обещала показать мне, Орсия не видно. Из воды появилась кроганская девушка». Мокрые волосы прилипли к ее голове, а платье — к коже. В руке она держала сумку. Я вспомнил, что во время бегства по горам она несла эту сумку с собой, а в сумке светились раковины. Но как только Орсия вышла из воды, свет начал меркнуть и почти совершенно исчез, когда девушка подошла ко мне. Взяв у меня нож, девушка привычно принялась открывать раковины. Быстрым ударом пронзила лежащего внутри моллюска и протянуло мне. Причем его жилище служило тарелкой. Я давно научился не быть слишком разборчивым в таких делах. Когда голоден, ешь то, что повезет найти. Жизнь разведчика-пограничника не позволяет привыкать к изысканной пище, как не дает ни теплых мягких постелей, ни спокойного сна. Я поел. Мясо жесткое, приходилось усиленно жевать, Вкус необычный, не такой приятный, как у корней, но не отталкивающий. Глядя на обилие раковин вокруг, можно было не опасаться голодной смерти. Опустошенные раковины Орсия не выбрасывала, а снова прятала в сетку. Опускала туда осторожно так, чтобы внутренняя поверхность была обращена наружу. Чтобы раковины не перевернулись, она помещала в них небольшие камни. Покончив с этим, встала. — Ты готов? «А куда мы пойдем?» «Туда». Она показала, но я не мог сказать, предстоит ли нам идти на север или юг, на восток или запад. Орсия вошла в воду, предварительно тщательно привязав сетку к поясу. Я пошел за ней и увидел, что как только сетка оказалась под водой, она начала призрачно светиться, словно вода подожгла раковины. Мы удалялись от берега, Теперь раковины квасфи попадались реже, больше стало темных участков. Но дно под нами постепенно повышалось, и вскоре, когда вода доходила нам до пояса, я увидел в полунгле нависшие стены и решил, что мы находимся в расселине, уходящей вглубь утеса. Когда вода достигла колен, Орси отвязала сумку и потащила за собой на ремне, следя, чтобы сумка оставалась под водой и продолжала светиться. Щель снова расширилась, и опять увидел свечение скоплений живых квасфи, но я остановился и стоял, осматриваясь. Здесь не было скалистого пляжа, который служил раковином жизненным пространством. Напротив, они сидели на платформах, над которыми, выходя из воды, возвышались разные фигуры. Фигуры двумя рядами уходили от того места, где мы стояли, какой-то едва различимый в тусклом освещении темной массе. Вокруг фигур плескалась вода. К фигурам цеплялось множество пустых раковин квасфи свидетельствуя, что когда-то эти фигуры полностью находились под водой. Фигуры человекоподобные, хотя некоторые и так закутаны в плащи или одеяния, что об их очертаниях трудно догадаться. «Да, фигуры человекоподобные, но без лиц. Головы на этих плечах лишены черт, это просто овалы, но в каждом глубокие глазницы, такие же, как у фигур на наружном утесе». «Идем». Орсия пошла между рядами стоящих фигур, по-прежнему таща за собой сумку, Проходя мимо, она не смотрела на них, но направлялась прямо к темной массе впереди. Идя вслед за ней, я испытывал странное ощущение, словно из этих глазниц за нами наблюдают, отвлеченно, отчужденно, но все же наблюдают. И я споткнулся, с трудом сохранил равновесие и понял, что нахожусь на лестнице, которая ведет... Из воды. Перед нами располагалась широкая платформа, а на ней здание. Свет был так слаб, что я не мог определить размеры сооружения. Темные пятна на стенах предполагали наличие окон и дверей, но исследовать все это без подходящего освещения глупо, так я и сказал Орси. Мы уже далеко отошли от воды, и сетка с раковинами квасфи больше нам не помогала. «Конечно», — согласилась она, — «но подожди и увидишь». Мы вместе поднялись по лестнице и ступили на платформу. И снова я изумленно остановился. Как только наши ноги коснулись площадки, она засветилась. Свет слабый, не ярче того, что исходил от раковин, но его достаточно, чтобы идти уверенно. «В этом месте какое-то волшебство», — сказала Орсия. «Наклонись, прижми ладони к камню». Я послушался. Она сделала то же самое. В том месте, где мои пальцы коснулись камня, камень лета, на ощупь не похоже, свет вспыхнул ярче. «Сними сапоги». Она прыгала на одной ноге, снимая свою тесную обувь. «Света больше, когда его касается кожа». Мне не хотелось следовать ее примеру. Но когда она уверенно пошла вперед, а потом удивленно оглянулась, я снял сапоги и понес их в руке. Девушка права, под нашими подошвами свет усиливался, и мы могли разглядеть темное здание. Окна не застеклены, двери представляют собой широкие открытые порталы. Я пожалел, что потерял меч в реке. Орсия вернула мне нож, у него закаленное восьмидюймовое лезвие, но в таком месте воображение рисует картины опасностей, с которыми не справишься с таким оружием. Никакой резьбы, никаких украшений, ничего, что нарушало бы строгий вид стен, только темное отверстие окон. Но когда мы вошли внутрь, Сопровождавший нас свет вспыхнул вдвое ярче. Мы стояли в пустом помещении. Перед нами длинная стена, и в ней десять отверстий. Это прочно запертые двери, и я не вижу запоров или ручек, вообще никаких средств для открывания. Орсия подошла к двери, расположенной непосредственно перед нами, нажала на нее рукой, Дверь не поддалась. «Я раньше так далеко не заходила», — сказала она. «Раньше здесь было древнее предупреждающее заклятие. Теперь оно исчезло». «Предупреждающее заклятие!» Я рассердился, она подвергла нас опасности. «И мы пришли сюда безоружными!» «Очень древнее заклятие», — возразила она. «И оно отвечало на наши защитные слова, а не их». Приходилось принять ее объяснение, но есть способ его проверить. Я обвел взглядом ряд закрытых дверей и произнес два слова, которые узнал в Лормте.